Проснулась ужасно рано, спит еще соловей. Первый луч на траве с росою спорит, кто же моложе свежей. Я губами росу поймаю, позову еще сто лучей. Соловей запоет, ночь целуя, зазвенит хулиган ручей.